Глава 14. Слова Азалии заставили меня окончательно проснуться. Подумать только. Чем заслужил подобную участь? Ведь я спас дочь императора. Она уже должна была вернуться во дворец. Времени прошло немало. И как меня решили за это вознаградить? Отдали Азалии приказ «убить меня». А учитывая, кем она является, для нее даже магистр ликвидировать не проблематично. Другое дело, что я не просто магистр-экзорцист а еще и ее владыка, и моим приказам она подчиняется в первую очередь. Что же такого Роман Евгеньевич рассказал во дворце императора, что вдруг у ордена возникло такое решение? Ведь Тимофей Алексеевич от лица этой организации дружески ко мне относился, показывал всю свою лояльность. А тут на тебе. И вся загвоздка в том, что никто не станет просто так устранять столь перспективного мага с уникальной способностью спасения людей из мира демонов. Значит, произошло что-то по-настоящему серьезное, что этим навыком решили пожертвовать. Да и сам Роман Евгеньевич хоть и давно за мной следил, но не подозревал, что за ним тоже все это время наблюдали. Ничего сверхординарного он в моих действиях не увидел. В квартиру, где проводился ритуал, помощник зайти тоже не мог. Как и узнать, кто такая Полина на самом деле. Значит, вряд ли он здесь замешан. Вопросы следует задавать Тимуру Алексеевичу или кому-то повыше». А вот это уже совсем не хорошая новость, потому что в прямое противостояние с императором или его людьми я вступать был не намерен. У государя есть множество возможностей меня устранить, ведь к нему приближены самые сильные маги в стране. У меня нет цели вредить своей империи или сбегать за границу. Как раз наоборот, я хочу помочь человечеству победить в этой бесконечной войне с демонами. А потому нужно разобраться как можно быстрее. «Сколько времени тебе дали?» – спросил ее Азалия, поднимаясь с кровати. «Три дня, не больше», — сразу ответила она. «Сначала настаивали на том, чтобы я убила вас прямо сейчас, но я смогла доказать, что без должной подготовки у меня это не получится». «Значит, она поведала им, насколько я силен. Пока непонятно, как это скажется в дальнейшем». «Хорошо, значит, форы у нас есть», — кивнул я. «Что мне делать?» — спросила девушка. Ее голос дрогнул. Азалия опасалась не столько меня, сколько членов Ордена, которые запросто могут казнить ее за неповиновение. «Ты боишься?» — спросил я. Редко это чувство можно увидеть у представителей демонической братьи. «Немного. Мне нравилось жить среди людей», — с печальной улыбкой поведала она. «И я бы не хотел уходить на перерождение, или того хуже, в забвение». «Даже если ты не сможешь находиться в этом теле, мы найдем тебе другое», — пообещал я. Азалия была не менее полезна, чем Полина, а потому ради этих служанок я готов был постараться и поискать какую-нибудь умирающую девушку. Конечно, с одной стороны, неправильно вот так забирать тела и осквернять их демонами, а с другой, именно эти демоны приносят много пользы и им нужны тела. В дальнейшем и они смогут внести свой вклад в войну с себе подобными. «Благодарю вас, господин», — поклонилась Азалия. «Я знала, что вы не бросите меня». Орден велел докладывать им о том, как идет подготовка к вашему устранению. «Передай, что ты медленно травишь меня», — усмехнулся я. «Делаешь все так, чтобы никто из родственников не заметил. Ведь этот яд убивает постепенно, и давать его нужно жертве малыми дозами, чтобы наверняка...» «Поняла, господин, есть такой яд, называется костяная роса. По капле обращает плоть в тлен, все происходит изнутри, и жертва этого не замечает до самого конца». «Хорошо, но где бы ты его достала?» Подобные яды в империи создавали зельевары с особым даром. Делать ядовитым все, к чему они прикасаются. Со временем они научились придавать ядам разный эффект. Таких магов мало, и работают они либо подпольно, либо на самого императора. Орден готов выдавать им расходный материал, у них все официально, — кивнула она. А я не подозревал, что у Ордена настолько обширные связи, ведь спрашивается, зачем им яд, если так не убить демона. Ответ прост. У Ордена есть враги и среди людей, о которых не распространяются, и, к сожалению, я стал одним из них. Но если мне прикажут применить силу, не исключено, что члены Ордена захотят проверить меня. Они часто так делают, чтобы удостовериться в моем беспрекословном подчинении. Если им что-то не понравится, Азалия тотчас отправится на костер. «Соглашайся на все», — велел я. «Если скажут применить силу, скажи, что сделаешь». «Потом члены Ордена очень удивятся, что вы остались живы. Один раз мне удалось убить даже Архимага», — с небольшой гордостью сообщила Азалия. «Это не то, чем стоит хвастаться предо мной», — серьезно напомнил я. «Простите, господин», — покорно поклонилась она. Пусть привыкает к новым реалиям, неважно, чем провинился Архимаг, он был человеком. «Возможно, так проверяют мою верность, а не Азалии», — задумался я. «Легион, есть какие-то мысли по этому поводу? И вообще, почему ты проморгал то, что нас хотят убить?» «Я спал», — лениво ответил он, правда, непонятно, с каких пор он спать научился. «Переговоры о тебе шли во дворце, а туда, как помнишь, нам хода нет. Но не исключено, что так проверяют твою верность принципам Ордена. Если ты сохранишь ей жизнь, значит, ты предатель». «Значит, не сохраню. А у Азали появится новое тело», — сделал я выводы. «Жаль, это мне больно нравилось». Да ему все красивые женские тела нравились. «Сообщи, как будут новые сведения», — указал я девушке. «Конечно, господин, но буду надеяться, что убивать меня не придется. Все-таки мне нравится это тело», — слегка улыбнулась она. Учитывая, что в ассортименте умирающих в основном тела стариков, которые погибают больше остальных, найти такую же молодую женщину будет непросто, особенно в мураме. «Ну и что будем делать?» — спросил легион, изображая зевок. «У этого демона непревзойденный актерский талант, я даже почти поверил». «Отправимся в Орден, продолжим делать нашу работу, будто бы ничего и не было», — мысленно ответил я. «Как? Эти уроды хотят тебя убить, а ты продолжишь на них работать?» Возмущению Легиона не было предела. Я его прекрасно понимал, но сейчас нам нельзя показывать то, что мы в курсе происходящего. «Все гораздо сложнее, чем ты думаешь», — подумал я. «Ну так объясни мне, может, я совсем тупой?» — хмыкнул Легион. В отличие от демонов куда более низших уровней, мой подселенец был совсем не тупой, только юмор у него местами странный. Как минимум, если сегодня мы не явимся на службу, это будет очень подозрительно. И тогда Орден захочет поскорее выдворить в жизнь свой план по моему устранению. «А как максимум тебя могут грохнуть и там!» — рассмеялся Легион. Но смех этот был совсем невеселым, словно он так пытался показать, что не переживает. «Да хватит уже комментировать!» — разозлился он. «Убивать нас не станут. Скорее всего, дождутся, пока это сделает Азалия», — продолжил я основную мысль. А на выпад Легиона отвечать не собирался. В своей голове могу делать что угодно. «С чего бы такая уверенность? Может, нас хотят устранить наверняка?» — спросил демон. «Я тебе еще раз повторю, что им нет смысла меня убивать. В этом приказе есть какой-то подвох, а вот какой нам предстоит узнать». «Опять ваши человеческие загадки», — недовольно протянул Легион. «То ли дело у нас, демонов. Если мы хотим друг друга убить, мы прямо говорим, что и почему». «Но пора привыкать, что у людей все иначе». «Ага, отдают приказы из-под тишка, а сами про какую-то честь твердят». И этот поступок был как раз-таки очень бесчестный. «Если бы меня вызвали на дуэль или прямо предъявили претензии, это было бы по законам чести, а так люди, отдавшие Азалии приказ о моем устранении, поступили не лучше демонов». «Слышу разочарование в твоем голосе!» — подметил Легион. «Ну а что, мне радоваться этому факту. Хотелось бы, чтобы мир был лучше, но какой уж есть». После завтрака я отправился в здание Ордена, зашел в свой рабочий кабинет. На моем столе уже лежала папка с новыми делами. За время моего отсутствия особо ничего не происходило, но это как раз потому, что сильных демонов отгоняли мои ребята. Поэтому я не опасался оставлять город без магистра. Сообщений о появлении новых демонов не было, только о нескольких подозреваемых одержимых. Несколько спорных случаев, которые мне предстояло сегодня лично проверить, хотя я и без того мог сказать, что одержим из этого списка только один. «Сань, как ты узнал их? Мы же за ними не успели проследить», с интересом спросил Легион. «А у тебя точно не развилась способность определять это на расстоянии?» Хотелось ответить что-то в стиле «как-как» поп обкосяк, косяк, но вместо этого я пояснил. Родственники пишут, что от юноши отдает холодом, он стал неприветлив, мрачен, кожа бледная. При этом все ритуалы, которые проводились, выдают отрицательный результат. Скорее всего, там кто-то достаточно сильный. «И что, ты по одному холоду узнал демона?» — хмыкнул легион. Это могло быть признаком множества заболеваний, но дело было не в этом. «Нет, потому что он во сне говорит на демоническом языке. Тут приписка. Родственники не смогли это расшифровать. Подумали, что он бредит». «И что он говорил?» Повторял раз за разом. «Я всех вас уничтожу именем владыки, всех уничтожу». И вот такой бред шел по кругу. Видимо, душа сопротивляется. Сильное тело, ничего удивительного. В конце концов, это потомственный аристократ из соседнего города. Так что нам придется сегодня проехаться. «Цветы? Серьезно? Аристократ еще из соседнего города?» Легион не стеснялся показывать все свое недовольство. «Мне тоже не хотелось ехать так далеко, но особого выбора не было. Мы должны продолжать выполнять свою работу, как и раньше». «Да, одержимыми простолюдинами, как правило, занимаются ранги пониже, так что нам сегодня достался аристократ», – мысленно повторил я и убрал папку с делом в рюкзак. «Мне предстояла поездка до Коврова, а поскольку Роман Евгеньевич, как мой помощник, сейчас находился в Москве, официально по делам Ордена, а другого напарника у меня не было, поехал я один». Погода выдалась пасмурная, в окно все время молотил дождь. После обеда я прибыл к назначенной цели. менее располагалось на окраине города Коврово. Орден здесь тоже присутствовал, куда более мелкая ячейка, чем в Муроме. И у них подавно не было своего магистра. Братья из местного ордена уже осматривали подозреваемого, но ничего выявить не смогли, поэтому семья и обратилась в ячейку соседнего города. Я подошел к воротам и тут же попал в объектив камер. Достал свою лицензию и продемонстрировал ее на камеру. Ворота сразу открылись. Территория поместья оказалась большой и облагороженной. Меня встретил один из слуг. «Здравствуйте, уважаемый», — почтительно обратился он. «Добрый день. Меня зовут Демьянов Александр Олегович, член ордена в ранге магистра. Приехал по обращению ваших господ», — сразу объяснил я, чтобы слуга передал им, кто именно явился. Так процесс пойдет гораздо быстрее, особенно когда они узнают, что к ним приехал необычный жрец, коих большинство в ордене, а целый магистр и к тому же аристократ. Очень дворяне не любили иметь дел с простолюдинами, даже если вопрос касался их жизни, и помочь мог только экзорцист из ордена. В таком случае на помощь соглашались они крайне неохотно. Существовало в нашем мире предубеждение, что сильные маги обязательно должны быть аристократами, хотя и среди бастардов встречаются сильные одаренные. И глава нашей ячейки с этим предубеждением бы не согласился, хотя и он когда-то был аристократом. Просто его предки крайне неумело распорядились титулом. Слуга отвел меня в гостиную, по всем правилам этикета предложил чай и закуски, а затем пообещал, что глава рода подойдет в течение 10 минут, как только освободится. Я кивнул. И принялся ждать. Надо сказать, что во время ожидания чай мне принесли вкусный. У аристократов был еще один метод показать, желанный гость или нет. Банально, с помощью угощений и напитков. Если все было вкусным, то, как правило, для этого гостя старались. Его ждали и старались, чтобы сложилось хорошее впечатление об этом доме. Однако правило это не работало в поместье Анечковых. Там, даже если ты желанный гость, тебе могли принести... «Отравленное или соленое пирожное, но я к этому уже давно привык». Ваше благородие, безумно рад вас видеть!» Воскликнул влетевший в гостиную барон Уделов, энергично пожимая мою руку. «Мы отправили письмо в ваш орден неделю назад. Думали, что уже никто не явится. Ох, вы не представляете, как я рад вас видеть!» Уделов выглядел взволнованным и говорил он довольно быстро. «Буду рад помочь вашему сыну, если это в моих силах», — любезно ответил я. «Расскажите, что с ним произошло?» «Сперва нужно собрать как можно больше сведений. Это может пригодиться для принятия окончательного решения. Именно так нас и учили работать по протоколу». «Конечно, ваше благородие, конечно!» — затороторил он. «Сперва у Андрюши пропало настроение. Мы подумали, что это из-за учебы, у него какая-то депрессия появилась. Всегда находился в подавленном настроении. И что вы сделали?» «Пока это не были признаки одержимости. Отвели его к менталисту, но тот сказал, что все нормально». «Потом мы прошли с ним лучших лекарей соседних городов, но они тоже развели руками, сказали, что это какие-то психологические проблемы. А менталист говорит, что проблемы на физиологическом уровне. Вот такой парадокс вышел». Барон нервно провел рукой по волосам. «В общем, нас так неделю помотало туда-сюда, от лекаря к менталистам, а потом Андрюша начал бредить». Я указывал в прошении, что примерно он говорит. Никак не могу разобрать, но, если честно, звучит это очень зловеще. «Анатолий Федорович, не переживайте. Если это и правда демон, то мы с ним разберемся», — пообещал я. А сомнений насчет одержимости у меня уже не осталось. Но не стоило говорить барону, что это было ясно уже по демоническому языку, на котором заговорил мальчик. «Рад слышать!» — с облегчением выдохнул барон. «Мы уже были в местном ордене, три раза проводили ритуал на определение одержимости, но все никак. Неужели демоны научились нас обманывать?» Научились они очень давно, но этих подробностей барону тоже знать не стоило. «Скажите, ритуал был выездной?» — уточнил я. «Да, я просил приехать сюда ваших братьев. Сын напрочь отказывался к ним ехать. Мы решили не тащить его силком». Правильное решение, ведь иначе одержимый мог просто сбежать и прекратить притворство. Скорее всего, не демоны научились так хорошо маскироваться, а не все маги научились расшифровывать полученные от ритуалов, проведенных вне стен Святого Ордена, пояснил я, отставляя чашку, и частично это тоже было правдой. Печать, выполненная в здании Ордена, гораздо лучше проводит энергию и точнее определяет, заражен человек демоном или нет. Это связано именно с проводимостью печатей. В домашних условиях такого добиться сложнее, поэтому демону проще скрыть свое существование. Я поднялся с кресла, поправляя рукава. «Но сомневаюсь, что если ваш сын одержим, то ему удастся меня обмануть», — сказал я. Барон проводил меня в комнату младшего сына, которая находилась на третьем этаже поместья. Он зашел и первым делом включил свет, поскольку здесь было темным темно. Еще один признак одержимости — Демоны предпочитают тёмное время суток. Двадцатилетний подросток сидел на своей кровати и смотрел в одну только ему понятную точку. Я подошёл ближе. «Куда ты смотришь?» — спросил я у него после того, как представился. Назвал только имя, не став сразу говорить, что я из Ордена. Но парень не ответил. Продолжал сидеть с безучастным взглядом, словно не замечая меня. «Вот видите, Александр Олегович, крайне странно!» — в голосе барона сквозил страх. Я прекрасно его понимал, ведь когда человек становится одержимым, его шансы на выживание стремительно начинают падать. И сейчас барон искренне переживал за жизнь своего сына. «Вы можете оставить нас наедине?» — попросил я. «Мне нужно провести свой ритуал, чтобы понять наверняка. Ваше присутствие может повлиять на результат». «Конечно, ваше благородие, все что угодно!» — пробормотал он и спешно вышел из комнаты. Одно его отношение о многом говорило. Учитывая, что мы с ним в равных титулах, он мог спокойно называть меня только по имени-отчеству, но предпочел обращаться по титулу, выказывая дополнительное уважение. Я приблизился к парню и наклонился над ним. Он никак не отреагировал, хотя маскировку я убрал, и он должен был почувствовать, что я тоже не совсем человек. «Он чувствует! Видишь, как ноздри раздуваются!» — указал Легион. «Вижу. И что дальше?» — подумал я. Он никак не может полностью захватить это тело. Слишком сильная душа, не может ее вытеснить. Сказанное легионом означало, что при изгнании нужно быть максимально осторожным. Душа демона и мальчика сейчас находились в сцепке, одна малейшая ошибка, и я изгоню не того. Синее пламя сорвалось с родовой печати, и я начертил в воздухе символ изгнания. Раньше чертил их на полу, но теперь мне хватало энергии, чтобы делать это подобным образом. Чем сильнее я становился, тем проще становилось убивать и изгонять демонов. «Изыди», — произнес я, но демон никак не отреагировал. «Что происходит?» — спросил я у легиона, потому что парень явно был одержим. В своей печати я тоже был уверен, ведь демона я перепутать не мог. Довольно сложно их путать, когда в голове сидит прародитель, который хоть и говорит, что плевать он на всех хотел, но имена каждого знает». «Сань, до меня только что дошло!» — вдруг осенило Легиона. «Что такое?» «Это ловушка! Уходим!» Я вновь вспомнил лицо отца мальчика, который умолял ему помочь. «Просто уйти? Нет уж!» — возразил я. «Сань, оставь его! Говорю тебе!» — повысил голос Легион. «Ты ему не поможешь!» Но я не слушал. Подошел ближе и принялся чертить печать на полу. «Если не сработало в воздухе, значит, сработает так. Влияние печати будет сильнее». На удивление, одержимый не двигался и вообще не показывал никаких признаков интереса, словно сейчас передо мной сидел ребенок с психическим заболеванием. Но я не забывал, кто это на самом деле, и что он сделает с этим ребенком, если я допущу хоть и малейшую ошибку. Я начертил пентаграмму за считанные минуты, затем приложил руку к печати, и ее заполнил синий огонь. Так мана должна распределяться лучше, и вероятность изгнания демона увеличивается в разы. Хотя я все равно не понимал, почему не получилось изгнать его обычным способом. Как только закончил, одержимый поднялся и усмехнулся прямо мне в лицо. «Зря не послушал предупреждение экзорцист», — сказал он на языке демонов. «Зря ты пришел в этот мир», — ухмыльнулся я и повторил. «Изыди!» Пламя зажглось ярче, я вложил в него почти всю накопленную ману. Это был не один из низших демонов, которых легко изгонять. Нет, это был один из высших. Именно поэтому тело мальчишки так реагировало. Оно не могло приспособиться к столь сильной душе. А потому и у ребенка появился шанс конфликтовать с демоном и показать своим странным поведением, что что-то идет не так. Демона окутали огненные путы. Они начали сжиматься и сжиматься до тех пор, пока не вытеснили из этого тела душу демона. «Вот и встретились!» проговорил в моей голове Легион. Он был крайне доволен этой встречей. Печать сработает не сразу, а потому у нас есть немного времени поговорить. Из горячего круга одержимый все равно не выйдет. «Ну что, Марголис, расскажи мне, как тебя убили? Ведь еще вчера ты был личным помощником одного из тринадцати», сказал я. «Меня убили, потому что я отказался от войны», прохрипел демон. Удивительно, что он вообще ответил. Я не рассчитывал на подобную откровенность. «Что? Демон отказался от войны?» — не поверил я. «От войны с самим легионом».